От переводчика Стеклянный город Пола Остера дает пищу для размышлений не только критику и литературоведу, но и лингвисту, психологу, психиатру, возможно, даже философу. С самого начала с названия читатель попадает в стихию нескончаемых литературных аллюзий. Священное писание Сервантес, Мильтон, Дефо, Мелвилл, Эдгар По, Льюис Кэрролл. постоянной, иногда даже несколько навязчивой словесной игры. Название повести «City of Glass» может восприниматься аллюзией на евангельскую «Sea of g l a и «Перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу» — «Откровение 6 и 4». Инициалы героя Д.К. совпадают с инициалами героя Сервантеса. Дон Кихот беззаветно сражается с ветряными мельницами, а Куин столь же беззаветно в течение двух недель ведет слежку за сумасшедшим стариком, который копается в отброс. Инициалы вымышленного ученика Мильтона Шервуда Блэка, человека, что явствует из его имени, весьма мрачного и загадочного, приехавшего в XVII веке в Америку строить новый Вавилон, совпадают с иноциалами к а р о л о в с к о г о «Шалтая-болтая», того самого, с кем не в состоянии справиться вся королевская конница, и кого Алиса вначале приняла за яйцо. Стилман-старший строит на этом целую лингво-философскую теорию. Герои детективных романов, сочинением которых не т хорошей жизни пробавляется Дэниел Куин, зовут Макс у о р к «Понимай трудолюбивый» й у о р г по-английски — «работа». Рабочая лошадка, не ч и т а самому к у и н у который в своей новой жизни предпочитает литературному труду, многочасовые прогулки по городу и бейсбол по телевизору. Фамилия юного Питера, чем не Питер Пен, мальчик, которому не суждено вырасти, просидевшего по воле то ли злодея, то ли безумца отца 9 лет в заперти — и утратившего речевые навыки Стилмен, то есть тихий, бессловесный Имя его жены Виржиния, то есть девственница Врача Вышеградский, прямая связь с новым Вавилоном Остер вообще склонен в духе традиционной билетристики постоянно подавать читателю сигналы подчеркивающие без того достаточно прозрачные идейные и композиционные ходы Вся книга строится на многозначительных совпадениях, аналогиях и парадоксах, также примета традиционной готической, романтической, приключенческой прозы. Ищут, скажем, частного сыщика, попадают на писателя. Впрочем, писателя, сочиняющего детективы, круг замкнулся, или... Герой пишет детективы, где мастерски расследует преступления, в жизни же сыщик из него негодный. Если Дон Кихот читается как пародия на рыцарские романы, то стеклянный город на детективы. Вы наняли меня, и чем скорее я приступлю к делу, тем лучше, изображает из себя крутого сыча наподобие чандлеровского Филиппа Марло Куин. Не зря герой так часто ссылается на знаменитого Дюпена из рассказов Эдгара По. Как и Дюпен, Куин подменяет расследование преступления игрой ума. Меня нанимали не вникать в ситуацию, записывает он в красной тетради и о д е й с т в о в а т ь Это что-то новое. Или Пол Остер, одновременно автопортрет автора и альтер-эго героя. Это Куин пятилетней давности, когда он писал серьезные книги, когда у него были жена и сын. В данный момент Остер сочиняет довольно путанное эссе о Дон Кихоте, что тоже, с учетом сходства Куина с героем Сервантеса, симптоматично. Или Куина и сына Остера почему-то зовут одинаково. А вот случайность с а м о е многозначительная. Сборник стихов, который... Куин выпустил в прежней жизни, за несколько лет до расследования таинственного дела Стилмана, назывался, оказывается, «Неоконченное дело». Главный же парадокс «Стеклянного города» в том, что произведение, которое строится на изрядно литературно устаревшем обнажении приема, На многочисленных штампах триллера, и тут он оцепенел, случилось нечто сверхъестественное, его удивлению не было предела, принадлежит к разряду вовсе не развлекательных. «Стеклянный город» — это книга о раздвоении, даже расстроении, р а с щ е т в е р е н и и личности, отличительный признак шизофрении, отметил бы психиатр. Игровое пародийное начало в повести Остера постоянно дает о себе знать, а между тем урок ее серьезен. фабулу детективного романа он, конечно же, не укладывается. Остер вслед за к а в к о й и Анеско, Чаплином, б е к е т о м еще многими, исследует тему распада, нивелировки человеческой личности, затерявшейся в гигантском современном мегаполисе «Море стеклянном». Что происходит с человеком, когда он перестает относиться к себе как к реально существующему лицу, задается столь актуальным для самого себя вопросом Куин? Герой Остера живет в этом мире словно бы опосредованно. Его многоликость, неотличимость от тех, с кем он себя отождествляет, за кого прячется, Уильям, Уилсон, Макс у о р к Пол Остер, ведут в конечном счете не только к потере социального статуса, квартиры, банковского счета, но и к потере лица. И в прямом смысле слова тоже. Вспомним сцену на улице перед зеркалом, когда Куин не узнает сам себя. Следствие подобной мимикрии — постепенное растворение, исчезновение, смерть при жизни. В самом конце герой раздевается и выбрасывает из окна пустой квартиры все свои вещи, в том числе немаловажная деталь и часы, м е т а ф о р а выпадения из времени. Как тут не вспомнить Горьковская, а был ли мальчик? Алексей Михеев. До последней капли алфавита. Жаль, что фамилия Остер в английской транскрипции начинается с «А» — «Остер». Иначе трудно было бы избежать соблазна интерпретировать составленные вместе буквы его инициалов как фамилию другого американского автора, присутствующего в стеклянном городе и прямо, и косвенно. Писатель-сыщик Куин Остер вспоминает и самого Эдгара По, который любил сидеть... в р е в е р с а й т п а р к е и его сыщика Агюста Дюпена, сопоставляющего интеллект следователя с интеллектом противника. Да и новелла «По» о человеке, преследуемом своим двойником, называется по имени главного героя Уильям Уилсон. Но л а т и н с к а я а это не р у с с к а я о о писатель Остер не задается целью просто создать современную стилизацию классической мистической новеллы. Он идет дальше. В своем коротком послесловии переводчик Остера Левергант справедливо отмечает, что детективной ф а б у л ы с т е к л я н н ы й город» не исчерпывается. Произведение это, конечно же, и о раздвоении личности, и о ее нивелировке и распаде, но не только. В ряду ключевых тем мы обнаруживаем здесь и, собственно, литературу, точнее писательство, еще точнее письмо, и язык, и их непростые отношения с действительностью. Но при всем при том, стеклянный город остается детективом, и, как в любом детективе, здесь есть тайна, которую нужно разгадать. Читатель, настроившийся на все объясняющий финал, так и не дождется традиционной развязки. В той плоскости, где он привык ее искать, развязки действительно нет. Изложенные факты плохо складываются в логическое целое, а число загадок по мере приближения к финалу не уменьшается, а напротив растет. Но это вовсе не означает, что разгадки нет вообще. Попробуем же ее найти. Как вас теперь называть? Главный герой стеклянного города – писатель. А вот как его зовут? Здесь односложным ответом ограничиться уже не удается. Первое имя – Дэниэл Куин, похоже, принадлежит ему от момента рождения. Второе – Уильям Уилсон – это литературный псевдоним для детективных романов, которыми он зарабатывает на жизнь. И, наконец, третье — Пол Остер, имя, под которым он принимает на себя роль частного сыщика и которое становится для него роковым, знаменуя окончание этой жизни».